Глава третья. Дом без окон. У продавца была крупная в шишках голова, бритая под ноль, что позволяло без труда рассмотреть все его шрамы, садины и царапины, похожие на рунические символы. На его бычьей шее был повязан красный с белыми горошинами платок. Такой же несвежий, как его чёрная рубашка, расстёгнутая до пупка, Опершись тяжёлыми кулаками о прилавок, он плотоядно рассматривал лисицу, которая медленно двигалась вдоль застеклённой витрины, рассматривая винтовки, автоматы и карабины. Что-нибудь понравилось? нежным рокотом произнёс он. Мне здесь всё нравится, категорично ответила лисица. Понимаю, ответил продавец, и его сизые губы растянулись в нехорошей улыбке. Я тоже очень люблю оружие, особенно автоматическое. Обратите внимание на этот короткоствольный автомат с откидным прикладом. Одной очередь ю сносит сразу полчерепа. А мне нужен такой, чтобы одной очередь её разворотила машину, сказала лисица. Продавец взглянул на лисицу с нескрываемым уважением и вынул из-под прилавка крупнокалиберный карабин с помповым затвором. — Советую вам приобрести вот эту штучку, — произнес он, с любовью поглаживая полированный приклад. — Гарантирую, что одним выстрелом вы разнесете вдребезги весь блок двигателя. Лисица взяла карабин, вскинула его и прицелилась в улыбающееся лицо продавца. — А оптический прицел? — Есть к нему и оптический прицел. Сколько пачек патронов возьмете? — Десять? Двадцать? — Одну. Продавец с пониманием кивнул, завернул прицел и коробку с патронами в промасленную бумагу и вместе с карабином затолкал в чехол. Затем поманил лисису пальцем и, приблизив к ней свою шишковатую голову, негромко сказал «Как отработаете, не спешите его выбрасывать. Спрячьте где-нибудь, я потом куплю его у вас». Закинув зачехленный карабин на плечо, лисица вышла из магазина, обошла выставленные на горячий тротуар велосипеды и детские надувные игрушки и встала у бордюра. Заря она дала повод продавцу думать о ней как о киллере. Вдруг он работает на полицию. И уже звонит в участок и нашептывает в трубку просветлоболосую девушку в узких джинсах, голубенькой маечки и с крупнокалиберным карабином на плече. Лисица обернулась, желая убедиться, что продавец не следит за ней из-за дверей своего убийственного магазина и И тут часы увидела маленькую итальянскую Уно с открытым верхом. Отец не опоздал ни на минуту. Прижавшись к бордюру, он остановил машину и открыл дверь. Всё в порядке? спросил он, когда лисица села рядом. Продавец обещал, что одним выстрелом я разнесу весь двигатель. А как у тебя? Был на месте комбинации. Отвесил пилот, аккуратно выруливая на середину дороги, по которой рычались смуглые мотоциклисты с голыми торсами. Взял 5 л свежей говяжьей крови. 5 л? воскликнула лисица. При мысль о крови ей стало не по себе. Тут уже никто не придерётся. Но ты, по-моему, чем-то озабочен. Ты нашёл страховое агентство? Нашёл, кивнул пилот. Называется "Тапир". Это то, что нам нужно. Репутация хуже не придумаешь. Его возглавляет некий Фигаро. Дважды сидел в американской тюрьме за махинации. Что за махинации? Строил финансовые пирамиды. Выплачивал первым клиентам баснословные страховки и широко рекламировал эти выплаты. Показывал по телевидению, давал целые развороты в журналах. Разумеется, к нему сразу выстраивалась толпа дураков, желающих застраховать недвижимость, машины, велосипеды, любимых собачек под безумные проценты. Офигарон набивал карманы деньгами и исчезал. Как бы нам не оказаться в числе таких дураков, высказала озабоченная лисица. Он только вышел из тюрьмы, сказал пилот. И его тапир существует всего 3 дня. — Мы будем в числе первых клиентов, которые успеют получить страховку до того, как Фигаро опять слиняет. — Гера ничего не знает о тёмном прошлом Фигаро. — А зачем ему это знать? Он мне доверяет. Сегодня утром к нему уже приходил страховой агент из Тапира, осматривал отель, определял его стоимость. Гера созрел. Теперь главное — не проморгать, когда он решит подписать с агентством договор. Иначе он сделает это раньше нас. Он никуда не собирается лететь в ближайшие дни. Я спрашивал, но ничего конкретного не сказал. Пилот замолчал и внимательно посмотрел на Лисицу. Послушай, дочь, ещё есть возможность отказаться от этой авантюры. Ещё не поздно дать задний ход. Подумай ещё раз хорошенько. Я уже подумала, упрямо ответила Лисица. За любовь надо бороться. Что ж, вздохнул пилот. Тогда я покажу тебе твоё место. Ещё несколько минут машина крутилась по городу и наконец свернула в какой-то бедный квартал с узкими грязными улочками, где не было ни тротуаров, ни газонов, ни пальм. Пилот сбросил скорость, и теперь машина едва ползла вдоль ряда одноэтажных мазнок с облупленными фасадами, перед которыми гоняли на самокатах пацаны, носились тоющие собаки и восседали на табуретках дебелые пузатые мужики. Не очень привлекательное место. сказала лисица. Это так кажется, ответил пилот, аккуратно объезжая опрокинутый мусорный бак, облепленный котами. Обрати внимание на этот дом. Он кивнул на недостроенную многоэтажную башню с тёмными пустыми оконными проёмами. Я буду стрелять отсюда? уточнила лисица. Пилот кивнул и остановился. Только не крути головой, произнёс он. Напротив тебя вход. Он заколочен досками, но их легко оттянуть и пройти внутрь. Поднимаешься на третий этаж и зайдёшь в правую квартиру. В уборной под кирпичами я спрячу карабин и спортивный костюм. Поехали дальше. Он ещё раз свернул и выехал на дорогу, покрытую декоративным красным асфальтом. По обе стороны от неё, словно гигантские скелеты, застыли каркасы будущих домов. Здесь будет новый микрорайон. сказал пилот. Справа от тебя строится особняк. Там я спрячу канистру с кровью. Эту улицу ты будешь видеть как на ладони. Как отработаешь, спустишься через запасной выход. Между этих бетонных плит будет стоять велосипед. Задача ясна? Лисица кивнула, но в её глазах была хорошо заметна неуверенность. А у нас получится? спросила она. Если ты готов бороться за любовь, то обязательно получится. Без тени сомнения ответил пилот и потрепал дочь по щеке.